Послышалось хлюпанье по лужам, скрип калитки, поспешные шаги по шоссе. Адвокат остался один. Он наклонился к валенту и старался уловить его дыхание. Он не был уверен, слышит ли дыхание. Тишина шумела в ушах, и он не отличал звуки, доносящиеся извне, от пульсации собственной крови. В таком состоянии он мог бы расслышать только резкий и сильный шум. Он старался представить, как будет себя вести, если понадобится защищаться, если сумеет обнаружить чье то приближение. Штекер не исключал такой возможности. Гашвардс хотел сесть, потом передумал. Вытащил сигарету, но закуривать не стал из опасения, что Валент ранен в легкие, и чтобы не выдать себя возможному посетителю, сделал несколько шагов по кухне, тут же решил, что ходить не следует. Им овладел страх. Он не мог взглянуть на раненого и почти готов был сбежать. Вдруг он устыдился своего малодушия и оттого почувствовал себя еще хуже. Он оказался один на один с самим собой при весьма необычных обстоятельствах. Он не знал, как давно ушел Штрекер, хотя ежеминутно взглядывал на часы. Послышался звук приближающегося автомобиля. Он взглянул в окно и увидел свою машину. Возвратился Штрекер. «Сейчас приедут», — сказал инспектор. «Ну что, ничего? Ничего». Штекер снова присел, склонился над раненым, а Гашпарат, не выдержав, вышел во двор и закурил. Прошло несколько минут, прежде чем они услышали тарахтение машины. Штекер тоже вышел из дому и молча курил. Машина была не милицейская, без сирены, без служебных знаков. Из нее вышли сотрудники Штекера. Он поспешил им навстречу, и какое-то время все оставались во дворе. Только один вошел в дом, чтобы осмотреть раненого. Выйдя, На вопросительный взгляд Штрекера он лишь пожал плечами. Приехавшие с любопытством посматривали на гашпорца, очевидно, их интересовало, кто он такой. Вскоре прибыла вторая машина, на этот раз комби. Из нее вышло несколько человек. В руках у них были какие-то аппараты. Они вошли в кухню, что-то осматривали, покопошились возле валенты. В соседних домах люди высовывались из окон и перекликались, некоторые выходили на крыльцо. Никаких комментариев не было. Наконец, прибыла скорая помощь. Молодой врач в очках без оправы и санитар средних лет с усталым и недовольным выражением лица. штрекер коротко объяснил им, что произошло. Доктор бегло осмотрел раненого, сказал, надо спешить. Необходимо срочное переливание крови и вероятная операция. Совершенно естественно. Теперь распоряжаться начал он, и его все беспрекословно слушались. Раненого положили на носилки. Штрекер и Гашпаратс проводили носилки до машины с красным крестом. Прежде чем они уехали, Штрекер объяснил людям, что делать. Один шел рядом с инспектором до калитки, и тот давал ему указания короткими фразами. Человек кивал головой. «Остановился у машины. Штрекер сказал врачу, мы будем сопровождать вас». Взвыла сирена, и Гашпаратс, усаживаясь за руль, откинул взглядом хибарки. Все окна были освещены, в них виднелись люди. Они прижимали лица к стеклам, защищаясь от света руками, чтобы лучше видеть. Возле калиток шевелились, темнели человеческие фигуры. Кто посмелее подходил к машине. Он поискал «Звонка» среди любопытных, парня не было. Тогда адвокат вспомнил, что «Звонка» поехал в кино. Гашпарат мчался по городу, будто гонщик. Эту часть загреба он знал хуже, к тому же нелегко было приноровиться к скорой помощи, но он был обязан. У сельской... Скорая, выехав на левую сторону, проскочила переезд при опущенном шлагбауме. Так же поступил и Гашпарат. Он вопросительно взглянул на штрекара, но тот смотрел прямо перед собой, не находя в поведении Гашпаратца ничего предосудительного. У Гашпаратца мелькнула мысль, понимает ли вообще инспектор, что сидит в частной, а не в служебной машине. В мгновение ока они взлетели на холм возле церкви Святого Духа. Больница возвышалась над храмом, прикрывая его своей сенью. Они прошли по коридору вслед за носилками и присутствовали при первом осмотре, поскольку штекара здесь хорошо знали. Врач, пожилой мужчина с большими седыми усами, пожелтевшими от табака, осматривая Валента, не переставал ворчать. В конце концов он сказал, «Большая потеря крови, видимо, повреждены легкие, оперировать немедленно». «Сколько это продлится?» — спросил Штекер. «Трудно сказать». «Может, минут тридцать, а может и несколько часов. Как пойдет?» «Мы будем ждать», — заявил Штекер. Он остался в канцелярии у телефона, а Гашпаратс вышел на воздух. Заложив руки за спину, ходил он взад-вперед и мучительно старался, перебирая вчерашние и сегодняшние факты, сформулировать какие-то выводы. В голову ничего не приходило. И не потому, что трудно было, а потому, что был он слишком возбужден. Сзади послышались шаги, подошел стрекер. Отправляйся спать, сказал инспектор, без всякого вступления. Сегодня ничего больше не произойдет. Ты убежден? Ну Логика. А тебе надо отдохнуть, ты не привык. Если что и случится, то уж не такое, как было, да и не здесь. Так что ночью ничего нового мы не узнаем. А как Валент, операцию сделали. Говорят, оклемается. Легкие задеты, но обещают залатать. Вроде бы зацепила гортань. А он сможет говорить ни в коем случае. К нему и не подойти. Не разрешают. Два-три дня проспит, о разговоре и речи нет. Что поделаешь, тут они командуют. А когда он заговорит, не будет поздно. Поздно для чего? Ты думаешь, это еще не конец? Теперь, когда Валент отпал, не знаю. А может, ты прав. Я кое-что предпринял что, во-первых, дал распоряжение немедленно, если возможно, сегодня арестовать Гайдека. — Я буду спать в гостиной, — сказал Гашпарат. — Может случиться, Штрекер позвонит ночью. — Как хочешь, — ответила Лерка и, вопреки обыкновению, спросила. — Тебе что-нибудь нужно? Нет — Нет-нет, спасибо, — поблагодарил Гашпарат. Он и в самом деле был благодарен ей за внимание и, желая, чтобы она это почувствовала, прибавил «Я тебе все расскажу завтра. Спокойной ночи». Она вышла, а он некоторое время смотрел на дверь, которую она прикрыла за собой. Сегодня и впрямь между ними возникла какая-то близость. Гашпарат объяснил себе это тем, что скверно выглядел, а кроме того Лерка, вероятно, почувствовала на этот раз Он занят чем-то неординарным, чем-то, что даже в ее глазах не выглядело незначительным и о чем она не могла по своему обыкновению сказать отец, мол, это делал лучше, ибо ее отец ничего подобного не делал. Кроме того, она почувствовала, что гашпороцу угрожает опасность. В тот вечер телевизионные программы затянулись, поэтому, когда он пришел, она еще не ложилась. Отворив дверь, Гашпаратс увидел ее желчное лицо и понял, что полные сарказма фразы в его адрес вот-вот сорвутся у нее с языка. Конечно, будет фигурировать дочка и ее злополучная простуда. От одной этой мысли Филипп почувствовал, как силы его оставляют, и он вот-вот рухнет на пол. Однако он упустил из виду, что одежда у него в беспорядке, в грязи, А таким дома он никогда не появлялся, и только потому, как вдруг изменилось выражение лица жены, он понял, что-то изменилось к лучшему.